Глава 6. С этого дня в его контоберне началась совсем иная жизнь. Игоря приняли за своего. "Сходи как за водой", сунул ему вёдра Канапаты Андрей, как только парень вернулся в избу после упражнений с клинками. Безропотно взяв деревянные тяжелые ведра, он натаскал воды и спросил Андрея: «Еще чем помочь?" "Да чем ты поможешь? Ты же из бар, явно руками работать не привык". Неожиданно охотливо ответил тот. Ну так надо же привыкать. Так и повелось, что парень взял на себя немалую часть хозяйственных хлопот: приборку в избе, готовку и еще какие-то мелочи. За это его освободили от уборки того же навоза. У почему-то неловко было видеть его с вилами, чистить лошадей, которых выдали по попаданцу, пожалуйста, но с навозом ни-ник. Лица у солдат сразу делались деревянными и вилы отбирались. То же самое было и с другими грязными работами. В чем тут причина, он пока не разобрался, а сослуживцы не спешили его просвещать. К слову, Условия содержания оказались очень недурными. У Лена было положено 15 рублей в год плюс доплата продуктами. Часть денег удерживали за все хорошее, даже жалование задерживали до какие то поборы. но вообще-то говоря, хватало. После всех задержек пошива мундира за свой счет и прочих расходов. На руках оставалось около пяти рублей плюс продукты, очень много продуктов. Примечание: в реальной истории продукты военным в это время выдавались более чем щедро. Съесть все было крайне проблематично. Вроде как и не самая большая сумма, но если учесть, что крестьянская лошадь стоила от тридцати копеек. Паршивая, правда. Уланская стоила от пяти рублей, но все таки Ну и цены. Килограмм муки копейка. Работящий крестьянин тридцать рублей. Это если какое мастерство за душой. А так, рублей десять, а может и того меньше. Девка пять выдавали и алкоголь, чекушку, и около трех литров пива каждый день. На взгляд попаданца дикость несусветная. Он прекрасно знал, насколько алкоголь вреден. Вреден хотя бы тем, что сильно ухудшает реакцию. Так что от выдачи алкоголя он отказался, решив брать деньгами. Контуберния была попыталась надавить на него, Дескотим бы отдавал? Однако к алкоголизму Парень относился резко отрицательно и отказался категорически. Как ни странно, но это только прибавило к нему уважение. «Ишь!» — одобрительно сказал Андрей, "серьёзный парень. Что пиво да водка вредны, это он, конечно, загибает, но так серьёзный". Ланы немного поговорили, обмывая косточки новому сослуживцу, и пришли к выводу, что ён далеко пойдет, да и правильно. Достойный человек. Были у военных и другие источники дохода. Во-первых, совершенно официально разрешалось забирать трофеи как на поле боя, так и разграбляемых городах. А во-вторых, всевозможные промыслы. Несмотря на достаточно высокий доход, денег не хватало многим. Кто пил, кто помогал родным, кто играл в кости, разрешались и снова официально всевозможные промыслы, не в ущерб службе. Занимались кто чем, подрежали сохранять купеческие лавки. Оказывается, разбойников в Петербурге и окрестностях было много. Занимались мелкой торговлей, делали какие-то поделки. Да в общем, кто во что горазд. Интересно, что у пяхоты выбор промыслов был значительно шире, им не возбранялось и огороды копать за деньги. У же невместно засмеют. Времени на это хватало, у ветеранов, разумеется. Сам Игорь и его свежеиспеченные коллеги крутились намного больше, что и понятно. Набрать форму значительно сложнее, чем поддерживать ее. Муштра была, но совсем не такая, как он себе представлял. Никакого КМБ и прочей дедовщины. Просто с ним начали заниматься. Рубка, владение пикой, пистолеты, устав и прочее занимались индивидуально и не только с ним. Задав прямой вопрос сэнсэй ники Фару, он получил в ответ полный удивления взгляд. А, да ты же немчин. У вас все по-другому. Быстро отошел сенсей и растолковал политику партии. Это Пяхотову нужно учить сено-солома. Там же дурни набирают по рекрутскому набору, охотников мало. Ну и кого деревенский сход альпомещик солдаты отдадут? Забяг да дурней, да лентяев, да неуживчевых. Вот и держат в узде до да солома орут. А потом уж, когда замуштруют до потери сознания, становится проще учить. Они свою придурь поглубже прячут. Ну тогда и без палока кулаков дело идет. У нас же только охотника публика-то другая. Знаешь, какой отбор идет? У, -у, У Никифор важно уставился на попаданца и, подняв палец, произнес "Мы единственный регулярный уланский полк в России. Понимаешь?" Примечание: В реальной истории регулярные уланские полки появились в России только в начале девятнадцатого века. До этого уланы считались иррегулярной конницей и формировались в основном из татар, башкир и других полукочевых народов. Игорь понял и проникся. Ему и в самом деле повезло. Он прекрасно понимал, что вряд ли выдержал бы пехотную муштру и на попытку сунуть в морду покалечил бы совальщика. Пусть учеба была и индивидуальной, но лёгкая она не становилась. Рубка джигитовка, владение пикой и кистенем. «Ты — и это. Воровато оглянулся Никифор, когда вручил ему кистень. Понимай, что это не уставное оружие, и нам не положено. Глаза закрывают, но при офицерах не доставай, тогда им придется наказать тебя, понимаешь? К концу лета курс молодого улана был освоен. все таки основа имелась, да серьезная. Чисто технический парень мог дать фору большинству ветеранов. Но вот на практике они-то и дело подлавливали его на каких-то мелочах, которые можно узнать только на собственном опыте. Вообще, в жизнь полка Игорь вливался неплохо. Усти по-своему. Его упорно считали немцем, и это несмотря на имя и барином, но своим, правильным. Он охотно рубился с каждым желающим, щедро делясь приемами и уловками из спортивного фехтования, учил простейшим навыкам рукопашного боя. Словом, делал все, чтобы не скучать. Привыкнув к адреналину, здесь он начал чувствовать себя как на пороховой бочке. Появилась раздражительность, которую хотелось выплеснуть на окружающих. Если вначале начале положения спасавана весна обучения, та же джигитовка, вольтежировка была делом достаточно рискованным, а уж конный бои подавно, но мало, мало. Всё скучаешь, приятельски толкнул его в бок Андрюха. Да скучно, честно ответил попаданец. Я привык к риску, в общем. Это тебе кулаки почесать надобно, по-своему понял его сослуживец. С кем? аж взвыл парень. Найди мне таких. Это и в самом деле стало проблемой. Новые физические возможности были такими, что в родном времени он смог бы стать чемпионом в ФБИ без каких-то проблем. Скорее даже валить этих самых чемпионов оптом. Реакция-то такая, что Брюсу Ли не уступит. Да силушка, да выносливость, да появившееся внезапно чувство глаз на затылке. Вот в конном бою Игорь уступал большинству ветеранов, но последние брали опытом, умением чувствовать лошадь. Примечание: чувствовать лошадь и умение ей управлять главные достоинства кавалериста. Владение клинком тоже важно, но откровенно вторично. Опытный наездник с полудюжиной заученных приемов рубки свободно победит выдающегося фехтовальщика, но посредственного наездника, скорее даже несколько таких фехтовальщиков. Ну а с лошадьми у него было, пусть и очень неплохо, но до уровня хорошо пока далековато. Там же, где требовались личные качества, парень безусловно лидировал. Но вот, например, упражнение, когда стоя на раскачивающемся бревне, нужно было пикой попадать в такую же раскачивающуюся мишень или какие-нибудь мячи скрученные из тряпок. Он проделывал блестяще, но верхом на лошади значительно хуже. Увы, на лошадь не спортивный тренажер и имеет собственный характер, свой у каждой. В город молодых пока не выпускали что-то типа карантина. Карантин этот не для того, чтоб не сбежали, а чтобы полк не опозорили. Если экстремал выглядел вполне браво и мог дать отпор любому забияке, хоть на саблях, хоть на кулаках, да и при общении с вышестоящими бы не растерялся, то вот остальные новобранцы тут все печальней. Не зря считалось, что для обучения нормального кавалериста нужно не менее двух лет, чтобы те не выглядели ряжеными, да самооценка ещё и не все в порядке, да. Да много такого набиралось. В город хочешь? Неожиданно обратился Никифор. Я с капралом поговорил. Тот с порутчиком. Со мной или с кем-то из стариков можно. Потом и сам будешь ходить, как освоишься. Никифор и сам давно уже должен был получить звание капрала, как и многие другие старики. Однако по какой-то причине начальство считало важным иметь дефицит унтерских чинов. Так что старики командовали, но официальных званий не было. Почему? Они вроде как не знали какая-то высокая политика офицеров полка. В город Игорь ехал при всем параде, как собственные и все остальные. Парад этот заключался в высоких сапогах с раструбами, суконных штанах синего цвета, красном мундире до колен и каске. Полк был создан на основе драгунского, поэтому сильно отличался от уланов и регулярных. Обшлага, полы мундира, отвороты воротника Все это было разных цветов. И выглядело все это довольно попугайсто. Однако уланы жутко гордились своим обмундированием и огорчались равнодушием новичка. Чтобы не расстраивать их, он запомнил, что обозначает каждый цвет. При создании опирались на геральдику в мундире. Но на этом все. Ну и понятно, запомнил гвардейские мундиры и мундиры всех полков, квартировавшие в окрестностях Петербурга. Пристегнув к поясу карабел, парень вывел из конюшни свою звездочку и дождался прихорошавшихся коллег. При виде клинка Андрей неодобрительно покачал головой. Он предпочитал сабли с утолщением на конце, предназначенные чисто для рубки. "Опять ты со своим прутиком", проворчал он. "То ли дело у меня, как рубану, так коня пополам. И еще попади по этому коню". Охотно поддержал Игорь дискуссию. "И главное, меня с собой не сравнивай". Это да. Был он пока что самым мелким из уланов, да и самым легким!» Ранее полк-то был драгунским, а там набирают достаточно рослых и крепких парней. Сам же попаданец с его ростом в сто шестьдесят восемь и весом в шестьдесят прошел кастинг благодаря возрасту, подрастет еще, и владению клинком. Так жрать надо, включился Тимоний из соседней контубернии. А то мы не видели, как кошка ешь, не больше. А зачем мне вес? удивился парень. Сила, выносливость понимаю, но вес зачем? Я так сильнее всех в полку. Сильнее, то сильнее. Вот только вид у тебя не солидный, наставительно произнес Трифон. Взглянешь на тебя. Тут он замялся, потому что Экстремал сам на него глянул, включив рысь. Фу, сплюнул Трифон. На тебя как раз и взглянешь. Так смеясь и въехали в город, а точнее, в предместье. Настоящий Петербург оккупировала гвардия, а бодаться с ней как, если там добрая треть дворяне. Мало того, что оружие учат их с детства, и силушкой и не отличается от вчерашних крестьян, харчит-то другие, да и голода не знают, так еще и последствия. Так за сломанный нос солдату из обычного полка можно было отделаться выговором, а то и поощрением, если драка была честной, а противник из конкурирующего полка. А вот сломать нос дворянину последствия хуже. Нет, большинство из них были нормальными людьми, и за вавку, полученную в честной драке, претензии не выкатывали. Но встречались и поганцы. Вот только беда в том, что связи у этих поганцев были куда как лучше, чем у вчерашних крестьян-мещан. Ехали глазея по сторонам, практически светский выход по меркам Улан. Ну и нужно сказать, что смотрят прохожие одобрительно. Это потому, что мы воевать-то умеем, а озаровать не приучены», — пояснил Никифор. «В других полках так озоруют, что и не знаешь, зачем такие защитнички нужны. Открутил Фус Он подмигнул до родной бабе лет тридцати пяти, шейчино навстречу с корзиной, и выпятив губы трубочкой, послал воздушный поцелуй. Та озорделась и замахала на него рукой. Сенсей сделал странное движение глазами и усами, отчего баба совсем разомлела. С такими методами ухаживаний мне вряд ли что-то светит, озадаченно подумал попаданец. Пока он думал о святом, о женщинах, что же еще может быть святым у отмороженного экстремала в шестнадцать лет? Они приехали на какую-то площадь, где стояло несколько трактиров, откровенно забегалочного вида. Перед ними толпились подвыпившие и откровенно пьяные солдаты, то и дело затевавшие кулачные поединки. Вот тебе и место, чтоб кулаки почесать, довольно произнес Никифор, повернувшись к Игорю.